что ватная лампочка под трехметровым потолком вспыхнула. Беспорядочные смехохуечки оборвались. Мудрецкий встал у двери, не решаясь пройти. «Я, ваш новый командир, неладно вскроенный очкарик, старался рассмотреть лица лежащих под одеялами. Поэтому прошу больше громко не смеяться и не драться». Вы должны себя вести хорошо, чтобы не подводить друг друга, а теперь и меня. Он снова нажал на кнопку выключателя. Лейтенант не уходил, стоял и слушал, как время от времени поскрипывают койки. А шалевшая от такого обращения братья не знала, что и сдержнуть. «Спокойной ночи!» — пожелал Мудрецкий и вышел. Ему удалось дойти до входной двери, прежде чем его нагнал тайфун молодого ржания. А он не вернулся. Ему хотелось просто как можно быстрее уйти из казармы. Как он будет служить дальше командуя этой кодлой лейтенант Юра себе не представлял. Работа в парке спасла Витька Резинкина от ага пайкикимора изнуряющих от последних недель службы. На следующий же день сержант вернул его, его удар под глаз но больше не бил. Времени не было. Проявив себя нужным запахом, Витёк зацепился за механиков и по некой негласной договорённости между дядами стал ходить под Батраковым и Петрушевским. Его даже не поднимали ночью качаться, но в благодарность за это ему приходилось выполнять самую грязную работу в парке: убирать вечером бокс после работы, складывать инструмент, выметать грязь. Но он не выл, могло быть и хуже. Ему никто не говорил об этом, он просто знал. Горькая левомицтиновая отрыжка выбила слёзы. Фрол сплёнул, вылезая из доставившего их Уазика. Долго ехать не пришлось. Полтора часа, и они на месте, судя по тому, что путь дорога отличалась отвратительностью, привезли их в такое место, где гости редкость. Поэтому им всегда рады. Обстановочка так себе. Плц, штаб, казарма, столовка всё маленькое, даже вертится слово уютное. Командир третьей роты, капитан Паркин, Максим Михайлович, сидел за своим столом в коптёрке, громко именуямым штабом роты, и курил. Вкусно кушать любим? спросил он ни к кому из двоих прибывших солдат не обращаясь и продолжая листать Лехин военный билет. Вояки молчали. Фрол не на шутку перепугался, когда речь зашла о Дизбате. Истории, что приходили оттуда, были одна, а другой ужаснее. Могут и посадить за взлом гаража и воровство. Простаков, кажется, тоже понял. Пронесло. и в прямом и в переносном смысле. Всю жизнь так не бывает, и магия знакомства с генералом рано или поздно закончится. Докуриф Максим Михайлович поднялся, потянулся, улыбнулся, пнул ногой назад ободранный стул на колёсиках. Пошли за сери. Протопали по коридору, подошли к крайней двери. Ничего нового они не увидели. Те же койки, те же одеяло, те же табуретки и тумбочки. — Везде одно и то же, — сделал верный вывод Фроу, входя в кубрик. — Ага, Паф, — позвал капитан. — А я, товарищ капитан, — кто-то хрипел из дальнего угла. — Ну-ка, выйди к свету, а то не видно ничего, дело есть. Показался высокий, всего на полголовы ниже Простакова, старший сержант с картофелеобразным носом и толстыми губами. Леху поразил запах дорогого одеколона и внешний вид военнослужащего. Раньше он таких аккуратных солдат не видел. Даже прапорщик по колену в яму и тот не выглядел так опрятно в день принятия присяги, как сейчас, этот старший сержант Капитан и сержант поздоровались. Колени у Фрола подогнулись. После учебки это казалось чем-то ненормальным. Валева поразил взгляд сержанта. Он смотрел на обоих как на куски мяса. Ладно на него, на маленького, так и на Лёху глядел точно так же. Определим место расприделся капитан и устроить этим рядовым поганцам праздник имени химической тревоги серьёзный или не очень абсолютно качественный неожиданно офицер встал по стойке смирно соответственно солдаты тоже вытянулись рядовой простаков рядовой балетов неподчинение приказам сержанта Агапова будет означать для вас немедленный арест С последующим судом в военном трибунале и переправку года на 3 в дисциплинарный батальон искупать вину. Офицер ушёл. Лёха тут же приземлился на крайний табурет. Вставай, быдло. Ты теперь моя собственность, заорал и толстые губы. Простаков медленно поднялся. Фролк вцепился в него. Лёха, кричал валетов. Стой, иначе нас посадят, Лёха, 3 года, ты подумай, 3 года в военной тюряге. Агапов вскалился, наблюдали за здоровым. Хочешь что-то возразить? Они нарезали по плацу 25-ый, а может и 30-ый круг. Кислорода постоянно не хватало. Противогаз с нормально работающими клапанами. Вещица из арсенала дьявола. В бахилах хлюпало. Фрол чувствовал, что он медленно, но верно высыхает. Последний круг. Обнадежил Агапов, стоя на середине. От радости Леха прибавил. Пробежал последние метры. Остановился перед сержантом. И стал снимать с себя противогаз. «Э-э-э! Почему прибежал один? Военные спортсмены финишируют вместе. Еще пять кругов!» Простаков снова надел резинку на морду. Как раз и Валетов подгреб. Фрол хотел остановиться, но сержант орал «бегам!» И отдыхать не пришлось. от маттав, определённый им наказание, солдаты подбежали к сержанту, чуть не взявшись за руки. Срывая с себя резину, проло ощущал прилив дикой, необузданной радости. Он справился с испытанием, он смог. Кислород ворвался в кровь через частые хрипы. Голова закружилась. Он жил Леха глядел на небо. Высоко ласточки летают. Счастливые! Кто разрешил снимать намордники? Старший сержант лыбился не по-доброму. Они снова бегут по плацу, вдалбливая через ноги простую истину. Без приказа ничего в армии не делается. Простаков по окончании процедуры стал умнее. Всё, товарищ сержант, можно снимать? Противогаз мешал говорить, но он потерпит. Неужели им придётся отрабатывать ещё что-то? Фрол стоял еле живой рядом со здоровяком. Всё, выл он. Агапов заложил руки за спину. Не сержант, а ваше благородие. «Запомните, я для вас ваше благородие, и помолчите, вы мешайте мне думать!» Агапов походил из стороны в сторону, затем подошел и начал заглядывать через стекла противогазов в глаза каждому. «Вот они, маленькие черненькие глазки недоноска! В них ум и злость, но главное — просьба пощадить!» Рядом с Киндером-сюрпризом здоровый. Что у него? А? Сержант отшатнулся. Красные нечеловеческие зрялки впендюрились ему в мозгульке. Тебе плохо? Всемает всё из тебя нахер. Простоков стащил чехолчик, и сержант поспешил снова посмотреть на него. Ничего, всё нормально. казалось, наверное, насчёт глаз. На Фрола было жалко смотреть. От него осталась только душа. Всё тело целиком сиял общего скОВОЙ защитный комплект ОЗК, состоящий из противогаза, плаща, бохил и перчаток. У Лёхи из резинового чулка вылилось на асфальт слитер. С фрола ведро. «Свернуть защиту!» — скомандовал сержант. Мешочки, из которых им пришлось доставать чулки и плащ, были очень узкими, в них определенно не могла поместиться вся резина. Фрол ковырялся с бакилами, пытаясь утрамбовать их, но безрезультатно. Тем временем... Простаков решил стать настоящим солдатом и задал вопрос. Товарищ ваша благородя, а противогазы, они от вредных газов защищают или, или только так лицо прикрывают, чтоб труднее дышать? Агафов, как всякий послуживший солдат, ставший великим педагогом, нашёлся, что ответить. Можно без товарища, просто ваше благородие. Повторите вопрос, товарищ солдат. Леха повторил. Ага. Агапов чмокнул толстыми губами и вытащил из-за пазухи небольшой флакончик. Пшикнул из него в рот. Освежает дыхание. Ну-ка, открой пасть. Леха открыл.